Груду грязных тарелок с застывшим на них жиром. Прекрасно, ответил я, фальшиво улыбаясь. До свидания, Элизабет, крикнула она. До свидания, мама. А я распахнул перед ней дверь. Но ну, до следующего воскресенья. Рад буду вас видеть. Она желчно улыбнулась, зная, что я лгу. Днем ее посещений было воскресеньем.